Проглотив миску теплого супа, дожевывая хлеб, Поташников добрался до места работы, едва волоча ноги. Бригада была выстроена перед началом работы, и вдоль рядов ходил какой-то толстый краснорожий человек в оленей шапке, якутских торбосах и в белом полушубке. Он вглядывался в изможденные, грязные, равнодушные лица рабочих. Люди молча топтались на месте, ожидая конца неожиданной задержки. Бригадир стоял тут же, почтительно говоря что-то человеку в оленье шапки. «А я вас уверяю, Александр Евгеньевич, что у меня нет таких людей. К Соболеву и бытовичкам сходите, а это ведь интеллигенция, Александр Евгеньевич. Одно учение Человек в оленье шапки перестал разглядывать людей и повернулся к бригадиру. «Бригадиры не знают своих людей, не хотят знать, не хотят нам помочь», — хрипло сказал он. «Воля ваша, Александр Евгеньевич. Вот я тебе сейчас покажу. Как твоя фамилия?» «Иванов моя фамилия, Александр Евгеньевич. Вот, гляди. Эй, ребята, внимание. Человек в оленей шапке встал перед бригадой. Управлению нужны плотники. Делать короба для воски грунта». Все молчали. «Вот видите, Александр Евгеньевич», — зашептал бригадир. Поташников вдруг услышал свой собственный голос. — Есть, я плотник. И сделал шаг вперед. С правого фланга молча шагнул другой человек. Поташников знал его, это был Григорьев. — Ну? — человек в оленье шапки повернулся к бригадиру. — Ты шляпа и дерьмо. Ребята пошли за мной. Поташников и Григорьев поплели за человека в оленье шапки. Он приостановился. — Если так будем идти, — прохрипел он, — мы к обеду не придем. Вот что, я пойду вперед, а вы приходите в столярную мастерскую к прорабу Сергееву. Знаете, где столярная мастерская? — Знаем, знаем, — закричал Григорьев. — Угостите закурить, пожалуйста. — Знакомая просьба. — сквозь зубы пробормотал человек в оленье шапки и, не вынимая коробки из кармана, вытащил две папиросы. Поташников шел впереди и напряженно думал. Сегодня он будет в тепле столярной мастерской. Точить топоры, делать топорище и точить пилу. Торопиться не надо. До обеда они будут получать инструмент, выписывать, искать кладовщика. А сегодня к вечеру, когда выяснится, что он топорище сделать не может, а пилу развести не умеет, его выгонят. И завтра он вернется в бригаду. Но сегодня он будет в тепле. А может быть и завтра, и послезавтра он будет плотником, если Григорьев плотник. Он будет подручным у Григорьева. Зима уже кончается. Лето короткое, лето он как-нибудь проживет. Поташников остановился, ожидая Григорьева. — Ты можешь это плотничать? — задыхаясь от внезапной надежды, выговорил он. — Я, видишь ли, — весело сказал Григорьев аспирант Московского филологического института, я думаю, что каждый человек, имеющий высшее образование, тем более гуманитарное, обязан уметь вытесать топорище и развести пилу, тем более, если это надо делать рядом с горячей печкой. Значит, это и... ничего не значит. На два дня мы их обманем, а потом, какое тебе дело, что будет потом? Мы обманем на один день, завтра нас вернут в бригаду». «Нет, за один день нас не успеют перевести по учету в столярную мастерскую. Надо ведь подавать сведения, списки, потом опять отчислять». Вдвоем они едва отворили примерзшую дверь. Посредине столярной мастерской горела раскаленная до красна железная печка, и пять столяров на своих верстаках работали без телогреек и шапок. Пришедшие встали на колени перед открытой дверцей печки перед богом огня, одним из первых богов человечества. Вскинув рукавицы, они простёрли руки к теплу, совали их прямо в огонь. Многократно отмороженные пальцы, потерявшие чувствительность, не сразу ощутили тепло. Через минуту Григорьев и Поташников сняли шапки и расстегнули бушлаты, не вставая с колен. «Вы зачем?» — недружелюбно спросил столяр «Мы плотники. Будем работать тут», — сказал Григорьев. «По распоряжению Александра Евгеньевича», — добавил поспешно Поташников. «А это значит, о вас говорил прораб, чтобы выдать вам топоры», — сказал Арандштрэм, пожилой инструментальщик, стругавший в углу черенки к лопатам. «А нас, а нас». «Берите» недоверчиво оглядев их сказал Арншстрм вот вам два топора пила и разводка разводку потом назад отдайте вот мой топор вытяжьте топорище Арншстрэм улыбнулся Дневная норма мне на топорище 30 штук сказал он. Григорий взял чурку из рук Арншстрма и начал тесать загудел обеденный гудок, Арнстрем, не одеваясь, молча смотрел на работу Григорьева. — Теперь ты, — сказал он Поташникову. Поташников поставил полено на чурбан, взял топор из рук Григорьева и начал тесать. — Хватит, — сказал Арнстрем. Столяры уже ушли обедать, и в мастерской никого, кроме трех людей, не было. — Возьмите вот два моих топорища, — Арнстрем подал готовые топорище Григорьеву. И насадите топоры, точите пилу. Сегодня и завтра греетесь у печки. Послезавтра идите туда, откуда пришли. Вот вам кусок хлеба к обеду. Сегодня и завтра они грелись у печки, а послезавтра мороз упал сразу до 30 градусов, зима уже кончалась. 1954